«Какие у меня были привычки?» «Ты приходил с цветами, потом ты пел и играл на гитаре». «Промашка вышла, гражданка?» «Это мама моя играла на гитаре, и папа тоже пел, у него был чуть ли не баритон, а я туп, как дерево». «Абсолютное отсутствие слуха». «Да, ты говорил мне это. <смех> В первый же вечер, когда я тебе играла и пела, ты именно это сказал, что обожаешь семиструнную русскую гитару, что мама твоя поёт цыганские романсы, что у тебя нет слуха. А я сказала, что это ерунда. Слух есть у всех». Надо только попробовать. Сперва что-то заучить просто наизусть. А потом пойдет само. И ты разучил одну мелодию, другую. И стал играть. А потом запел. А потом даже сочинил две собственные песни. Я вижу, у моего двойника было много талантов. Увы, милая, я этим похвастаться не могу. Видите? Абсолютный ноль. Значит, ты и это забыл. Ты меня любил. Женщина, милая, я рад бы вам помочь, да нечем. Не я это был, не я. Цветы, гитара, стихи. Замечательно. К вашему сведению, 11 лет назад у меня в самом деле был романчик. Ну, женщина с работы, обычное дело. Я с ней и до этого, и после, в общем... И до сих пор. Она ведь замужем. Вот она-то и была моя вторая жена. Потому что с ней мне просто и хорошо. Мы занимаемся, так сказать, объятиями. Наскоро рассказываем друг другу последние новости и расходимся. И у нас очень устраивает это. Никаких обязательств. Сексуально-психологическая разгрузка. Я это называю эротическая дружба. Но жить бы я с ней не смог. Довольно мелочная особа. Ты мне о ней рассказывал. Ты говорил, что попал в дурацкую ситуацию, хотел от нелюбимой жены отдохнуть с другой женщиной, а получилось, что завел как бы вторую жену. Потому что при каждой встрече она однообразно признается в любви и говорит, что хочет за тебя замуж. Это можно вычислить. Ее зовут Инга. Это можно узнать. Она называла тебя Лапсик. И это тебя страшно раздражало. Это... Это тоже можно узнать. Ты говорила мне, что я уникальная женщина. Мне можно рассказывать всё Ты говорил, что готов бросить ее. Я просила тебя этого не делать. Ведь ты ей нужен. А мне нужна не фальшивая абсолютная верность, а только любовь. Любил же ты меня. Но нет. Но ее-то я не забыл. Все помню. Если я забыл какие-то три года, то должен был все забыть. Что было в эти три года. А получается, почему-то только вас забыл по вашему утверждению. Нелогично? Ой, наверное, психологическая защита. Прекратим бесплодный разговор. Есть вещи, которые знают только двое. Я не могла узнать ни у твоей жены, ни у Инги. У тебя этого с ними не было. А связано это с тем, что знаешь только ты сам. И никто, кроме тебя. Я – исключение. ты мне сказал, что никому в жизни никогда, только мне. Ерунда. Ничего такого нет, чтобы я не берите меня на понт, гражданка. Ой, как ты неделикатно стал, страшно смотреть. Я? Это неважно, слушай. Что? Что? Откуда вы это узнали? Я вас спрашиваю, откуда вы это узнали? Ладно. Допустим. Но почему же ничего не помню? Я и должен хоть что-то помнить. Не обязательно. Бывает, выпадает целый блок, весь, без остатка. И тут не обязательно память терять. Ты говорил, когда был со мной, что стоит нам побыть вместе два часа, и тебе дико как-то представить, что у тебя где-то там другая жизнь. Она тебе казалась нереальной, фантастической. Я не любил никого. То есть, маму любил, сына люблю, но я другом. Я никого не любил. То есть, думал, что не любил. А оказывается и Знаете, знаешь, если бы любил и... или любил, без если бы, черт, путаница выходит, то любил бы, наверное, такую женщину, как ты. Это уж точно. спасибо Расскажите еще. Что? Ну, как все было? Ты все равно не вспомнишь. Мне это не Значит, я приходил сюда с цветами и песни пел. Ну, скажите, пожалуйста, а еще? Перед тем, как ты пропал, это было осенью, а летом мы ездили на море. В Анталию. Ты не веришь? Да верю, верю, просто чудеса Моя память, оказывается, намертво забыла самое лучшее Я ведь ни разу не был на море И на каком мы были? На черном Подруга дала мне адрес в Абхазии, где она всегда отдыхала Я позвонила и договорилась Мы жили в комнате с отдельным входом До моря пять минут, пляж чудесный Каменистый, да Галька крупная такая, да? Да Мы пили чудесное местное вино и чачу. Ну, дела. Я ведь не могу пить. Ну, то есть, рюбочку вина, не больше. У меня весьма своеобразная аллергия на алкоголь. Я еще в юности это понял. Послушай, у меня есть вино. Давай выпьем. У тебя аллергия. А вдруг не будет? Это же эксперимент. Если не будет, значит... Так... Э, да, что вино не грузинское. За что пьём? За встречу. За встречу. И давай заодно на брадтершафт, ладно? А то мы всё на вы, то на ты. Чтобы уже не, не знаю. Как мне нравится вот это вот не знаю. Женщина, которая знает, говорит: Не знаю. Потрясающе. Нет, в невозможно было не влюбиться. В тебя невозможно и сейчас не влюбиться. Если бы даже ничего не было. Ну, пьем. Я вспомнил. Я твои губы вспомнил. Перестань, пожалуйста, это не неделикатно. Говорю тебе, я вспомнил твои губы. Я все вспомнил. Нет, еще не все, но я вспомню. Мы уже поцеловались. А мы еще, без всяких бурдершафтов, потому что хочется. Черт возьми, мы еще молоды. Впереди целая вечность, будем целоваться и пить вино. Мы молоды и прекрасны. У тебя прекрасные глаза и губы. Губы, конечно, с ума сойти. А у меня прекрасная улыбка. В конце концов, сколько можно шпынять себя за недостатки, да? Да, у меня много недостатков. Я не нажал состояния, я не сделал карьеру, я... Но у меня прекрасная улыбка. Состояние, капитал, карьера, слава и... Что там еще? Это у многих. А вот чтобы такая улыбка... Ведь правда уникальная улыбка, я сам это всегда знал. Такая улыбка, может, одна на миллион. Послушай, а почему ты меня не искала? Конечно, город большой, но как-то можно было. Я думал ты просто ушел. И не хотела, разве не понятно? Могла бы сообразить. Что от таких женщин не уходят. Почему же? Другие уходили, и ты ушел. Другие были идиоты. А у тебя разве были другие? Много? Я была замужем. Ты мне этого не говорила. Говорила, ты просто не помнишь. Не говорила. Я все прекрасно помню. Никого не было. Ни у тебя, ни у меня. Я теперь тебя никуда не отпущу. Мы поедем в Анталию. Думаешь, я настолько беден? Пока... Беден. Пока. Сейчас время фантастических возможностей. У меня хватит ума энергии их использовать. Почему я раньше не использовал? Потому что лично мне ничего не надо. Мне надо для кого-то жить. Для того, кого я люблю. Я тебя люблю, понимаешь? Так же, как раньше. И даже сильнее. Давай не будем больше пить. Как скажешь. Хотя я могу выпить еще море. Я абсолютно трезвый. Знаешь, есть такой способ проверки, часто слышал в пьяных компаниях. Какая скука с эти трезвым в пьяных компаниях, ты бы знала. Так вот, есть такой тест. Быстро произнеси: "Из-под выподверта". Ну попробуй. Из-под вы- Нет, из-под выподверта. Поведательку. А теперь я: "Из-под выподверта". Из-под выподверта, а? «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла корнет!» «Шла Соня по шоссе и сосала сушку!» «Шит колпак не по никто колпак не переколпакует!» «Никто не выколпакует!» «Слушай, кажется, я не только в с тобой, я все начал вспоминать!» эти скороговорки, я же их намертво забыл. А меня тренировали с детства, у меня с дикцией непорядок был. Меня для этого даже в детскую театральную студию отдали. Я бросил, потому что заставляли учить стихи наизусть. С тех пор я ненавижу стихи. Чувство противоречия? Наверное. Характер такой. С тем же плаванием, когда отец понял, что у меня водобоязнь, стали тут же с ней бороться. Как так? Его сын боится воды Он поступил так, как многие советуют Бросил на глубину, сам, мол, выплывет А я чуть не утонул Они из меня гуманитария хотели сделать А я стал технарем Хотя зря, может быть Но дух противоречия Зато мастер спорта по шахматам По настольному теннису По пинг-понгу При тут теннис? Я в теннис никогда не играл Ты говорил, что был мастер спорта по теннису, мог бы достичь большего, ну но... Не играл я в теннис, Наташа, это я врал Ты мне никогда не врал Ага, и назвался Александром Это было единственное, ты играл в теннис, а потом повредил руку, вставлял дома стекло, оно разбилось и... А! У тебя шрам остался, вот здесь Шрама нет Наташенька, это же левая рука Но ты ведь левша. Вернее, одинаково владеешь и левой, и правой, потому что тебя переучивали. Но в теннис играл левый, потому что левые партнеры, как ты говорил, неудобные противники. Очень много теннисистов левши. И на правой нет. Да врал я. Придумывал. Не играл я в теннис. А вот в шахматы играл. А что переучивали, это правда. А шрам? Где шрам? Послушай, я не понимаю... Я должна просить у вас прощения. Да, вы... Вы похожи очень. Просто одно лицо и голос, и, и улыбка. Особенно улыбка. Но он не стал бы называть себя другим именем. Я прошу прощения. Наташа, не надо. Я понимаю, ты обижена. Но я же не виноват. Мы же выяснили. Но так нельзя. Это жестоко найти тебя, и вдруг... Я ошиблась, я просто ошиблась. Нет, ну нет. То, что ты сказала про меня, ну, то есть... Ты знаешь, этого никто не может знать, никто. И никому никогда про это не говорил. Совпадение. У Александра было так же, и он только мне об этом сказал. Просто совпадение. Ну, если вы с ним... Так, похоже, почему-нибудь и этому совпадению. Хорошо. Ладно. Много неясностей, но я больше ни о чем не спрашиваю. Важно, что ты больше не хочешь меня знать. Это важно. Я навязываться не буду. Жаль, конечно, но не буду. Поступает так, как считаешь нужным. Это нехорошо, гадко, а это глупо. Я объясню. Понимаете, никакого Александра не было. Просто... Я, наверное, немного сумасшедшая. Я живу, встречаю людей и придумываю сама себе истории про них. И сама в них участвую в этих историях. Увижу человека с умным интересным лицом и сочиняю. Это мой бывший муж». Он ушел к другой, но понял, что ошибся. Он хочет вернуться, хочет подойти ко мне и заговорить. Но гордость! Человек давно уйдет, скроется. Я уже дома и все продолжаю. Что будто бы он подошел, мы поговорим. Я часами представляю, как с кем-то говорю. Я увидела вас, вы улыбались, действительно. И я уже хотела историю придумать, а потом вижу знакомое лицо. Я вас узнала и стала не до истории я подошла встала рядом. но вы меня не узнали. Лет 10 назад вы приходили ко мне. Я невропатологом работала, и сейчас тоже невропатолог в поликлинике. Вам бы, конечно, к психоаналитику, к психиатру каком нибудь но вы постеснялись, вы решили, что у вас просто шалят нервы. И на этой почве бессонница, раздражительность. Собственно, вы хотели только получить рецепт на какие-нибудь транквилизаторы. Вам кто-то посоветовал, ну, разговорились, приём у меня кончился, время было, и вы... мы были в жутком состоянии совершенно незнакомому человеку. Вы рассказали все, абсолютно все. Даже о том, что никому никогда не говорили. Вы говорили будто в бессознательном состоянии. Неудивительно, что потом забыли все. Час, два, три. Потом вы встали, улыбнулись, сказали спасибо и ушли. Хм. Нет, нет. «Я понимаю, почему вы меня не узнали. Вы ведь даже не смотрели на меня. Вы смотрели в стол, вертели какую-то бумажку. А я слушала и только говорила, понимаю, понимаю, понимаю. Угу. Конечно, по своей привычке я потом придумала историю. Вы мне понравились, и я придумала историю, что вы и я... Это неважно Почему-то другие истории стали придумываться реже». А с вами я была всё чаще. То есть, ну, любимый персонаж. И вот увидела вас. И очень захотелось узнать, как вы живёте, как вы вообще. Вот и всё. Остальное, остальное глупо. Я обманывала себя. А тут впервые другого человека. Вас. Глупо. Потеря памяти. Три года как муж и жена. Господи, глупо. И вы поверили. Кажется, мне радоваться надо. Вот тебе история на его а я... испугалась Как-то вы слишком быстро поверили, что я хотел то вы и вспомнили. Вы как-то... Поддался? Нет. Подчинился вашим фантазиям? Нет, другое. Зачем вы? Вы достаточно сильный человек, чтобы просто вам действительно показалось. Ничего мне не показалось. Я вас вспомнил. Не сразу, но вспомнил. Если вы все поняли, тогда зачем вы просто надо мной посмеивались, наблюдали, как я... «Схожу с ума?» «Мне просто понравилось. Мне вы понравились. Я подумал, какая разница, была или нет. Интереснее, если было. А вы тут со своими признаниями. Кто вас просил? Кто нам мешал продолжать? Да, любили друг друга, потом потерялись, потом нашлись. Пусть первая половина выдумка, но вторая это нет. Мы не терялись. Но ведь нашлись. Вы все испортили. Представьте, ведь мы могли бы вспоминать все, что захотим». Кто нам мешает вспомнить, как мы были в Анталии? Или в Италии? В Америке? Во Франции? Мы отдыхаем и вспоминаем бурную молодость. Пусть остальные вспоминают свои не сложившиеся жизни. А мы будем вспоминать нашу любовь. Вы просто... Ну, говорите, говорите. Вы просто внушаемый человек. Может быть. Не буду спорить. Мне не важно, откуда это взялось. Главное, что это есть. Что? Это самое. Вот вы говорите, думали обо мне, значит... Как это называется? Любовь с первого взгляда? Почему обязательно любовь? Ну, думала. Про вас почему-то удобно было думать. Приятный человек, с приятной улыбкой. Вот. И я тоже. Что? То самое. Нет, скучно живым человеком, хлопотно. Говорит загадками, что-то вообще нечленораздельное. «Исподвыпадверта». Идите-ка домой, и все заново. Вызовите мой дух, и все будет гладко, красиво. Все по вашему желанию. В сущности так оно и вышло. Правда, вы действительно не можете пить? Нет. И на гитаре не играли? Никогда. Но ведь играли только что. Пусть плохо, но играли ведь... Внушение. Нет, что-то не так. Мы совсем запутались. А может быть, не я, а ты потеряла память, Наташа? Да, бросьте, номер не пройдет Вспомните, я был последним посетителем Излил душу, да Положим, не три часа, а час от силы Потом увидел, что в пору не мне, а вам душу изливать Такие тоскливые глаза Красивые и тоскливые Я проводил вас домой Я зашел на чашку чая А потом... Перестаньте Что? Вы придумали что-то лучше? «Слушайте, слушайте, вы скромная, деликатная женщина. И на утро вам стало не по себе. Как же так? В первый вечер, в первую же ночь женатый мужчина. Это не в ваших правилах. Вместо того, чтобы у подъезда проститься, а потом тихо, мирно представить, как все могло бы быть, взяли и отдались через три часа после знакомства. Отдались, переспали, однако вы хомло Наташа... Наташа. Вы не имеете права на этот тон. Вы не смеете так говорить со мной. Я говорю с нежностью. Я рад снова тебя видеть. Я страшно жалею, что не понял вовремя, что ты единственная женщина на земле, которая мне прекрати, нужна. Прекрати, ради бога, прекрати, не надо. Я не знаю тебя, не хочу знать, и никогда не знала. И ты не знаешь меня, я никогда не знал. Разве? Что ты хочешь? Не бойся. Я тоже деликатный человек. Я, как и ты, не хочу произносить некоторые вещи вслух. Даже если нас никто не слышит. Ты, ты не можешь этого знать. Этого не знает никто. Я не нашла в жизни человека, которому я могла бы это сказать. Вы вы догадались, но об этом нельзя догадаться. Это не важно. Что же важно, если не это? Я никому... Важно одно. И сейчас, и всегда. И всю нашу вечную жизнь. Что? Что? Вот это. Что это? Ничего. Я улыбаюсь своей единственной улыбкой, а ты смотришь своими единственными глазами. У меня единственная улыбка. Да. А у тебя единственные глаза. Да. У тебя есть заграничный паспорт? Да, зачем-то оформила недавно. Куда ты звонишь? Что ты хочешь сделать? Заказать билеты на Анталию. Есть такой сервис. Хошь в Анталию, хошь в Пекин, хошь в Сингапур. Цивилизуемся помаленьку. Наталия, Анталия, Анатолий. Красиво, правда? Слишком. Так не бывает. Конечно, не бывает. Но случается. Что? Алло! Что? Алло! Что? Что? Занято. Все хотят в Анталию. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Алексея Слоповского наталья Анталия, Анатолий». Действующие лица и исполнители. наталья заслуженная артистка России Анна Алексахина. Анатолий, Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталии цыбенко Режиссер Светлана Каренникова.